Глава 16 Все трое, оставшиеся в Мэнсфилд-парке, были несчастны. И каждый самым несчастным считал себя. Однако тетушка Норрис, привязанная к Марии, как никто другой, поистине страдала более других. Мария была ее любимица, была ей всех дороже. Брак племянницы, который, как она с гордостью чувствовала и о чем с такой гордостью говорила, был делом ее рук и нежданная развязка совсем ее сразила. Ее будто подменили. Притихшая, отупевшая от горя, ко всему теперь равнодушная, она стала неузнаваема. На ее попечении оставались сестра и племянник, и весь дом, но она никак не воспользовалась этим. Была не в силах ни править, ни распоряжаться, ни хотя бы воображать себя всеобщей опорой. Когда ее и вправду коснулась беда, Ее деятельная натура оцепенела, и ни леди Бертрам, ни племянник не находили в ней ни малейшей поддержки, да она и не пыталась их поддержать. Она помогла им не больше, чем они друг другу. Каждый был равно одинок, беспомощен и заброшен. И теперь приезд Эдмунда, Фанни и Сьюзен лишний раз подтвердил, что ей приходится хуже всех. Остальным двум полегчало, но ей... Ничто не приносило облегчения. Эдмунд почти так же обрадовал своим приездом брата, как Фанни, леди Бертрам. А тетушка Норрис, вместо того, чтобы с их прибытием поуспокоиться, при виде той, кого она, ослепленная гневом, почитала виновницей у несчастья, только пуще разгневалась. Прими, Фанни, предложение мистера Крофорда, и не случилось бы этого несчастья. Сьюзен тоже вызвала у нее неудовольствие. Она даже замечать ее не желала. Только раза два посмотрела на племянницу с отвращением, но сочла ее шпионкой, втирушей, нищенкой и еще того хуже. Другая же тетушка приняла Сьюзен с тихую добротою. Леди Бертром не могла уделить девочке много времени или много слов, но приняла ее как сестру Фанни, которая тем самым вправе гостеть в Мэнсфилде и готова была и приласкать ее, и полюбить. А Сьюза на этому от души радовалась, ведь она загодя знала, что от тетушки Норрис не дождешься ничего, кроме дурного настроения. Ее переполняло счастье. Она блаженно сознавала, что избегла многих зол и оттого легко примирилась бы с куда большим равнодушием, чем то, с каким ее встретили прочие домочадцы. Она теперь много времени была предоставлена самой себе и могла сколько угодно знакомиться с домом, с парком и садом. И дни ее проходили очень счастливо, а те, кто при других обстоятельствах уделили бы ей внимание, запирались в четырех стенах или поглощены были каждый тем из домочадцев, кого он один и мог хоть немного утешить в эту трудную пору. Эдмунд, пренебрегая собственными чувствами, старался облегчить душевные муки брата, а Фанни — Преданная тетушке Бертром вернулась к своим прежним обязанностям, только с еще большим рвением и с мыслью, что никогда она не сможет довольно помочь той, которая ее так не доставала. Разговаривать с Фанни о постигшем семью ужасе, разговаривать и горько жаловаться — только это и утешало леди Бертром. Терпеливо выслушивать ее и отвечать с добротой и сочувствием, Вот и все, что можно было для нее сделать. Ничто другое не могло ее успокоить. Случившееся не давало покою. Леди Бертрам не отличалась глубокомыслием, но направляемая сэром Томасом, она обо всех серьезных событиях судила верно. И потому понимала всю чудовищность того, что произошло, и не старалась сама, и не ждала, чтобы Фанни стала ее уговаривать преуменьшить вину и бесчестие. Леди Бертрам не умела любить горячо, не умела и подолгу задумываться об одном и том же. Несколько времени спустя Фанни почувствовала, что, пожалуй, уже можно отвлечь ее и пробудить кое-какой интерес к обычным занятиям. Но всякий раз, как Леди Бертрам вновь возвращалась к случившемуся, она видела его лишь в одном свете — потеряна дочь. И позор никогда не будет смыт. Фанни узнала от нее все подробности, которые прежде еще не всплыли наружу. Тетушка рассказывала не очень связно, однако с помощью писем к сэру Томасу и от него, да при том, что ей было уже известно и удалось разумно сопоставить, Фанни вскоре поняла все, что хотела об обстоятельствах, которые сопутствовали случившемуся. На Пасху Миссис Рашот вместе с семейством, с которым в последнее время коротко сошлась, уехала в Туикином. Семейство отличалось живыми и приятными манерами и, вероятно, подходящим для нее нравом и свободомыслием, потому что именно в их дом мистеру Крофорду открыт был доступ в любое время. О том, что он жил по соседству, Фанни уже знала. В эту самую пору мистер Рашот отправился в БАД желая провести там несколько дней со своей матерью, а потом привезти ее в Лондон. И Мария, находясь у этих своих друзей, не была ничем связана, даже присутствием Джулии, которая недели за три до того покинула дом сестры и переехала к неким родственникам сэра Томаса. Родители теперь полагали, что переезд был затеян ради большего удобства для встреч с мистером Яйцем скорости после того, как Рашут воротились на Уимпл стрит, сэр Томас получил письмо из Лондона от старого и весьма близкого друга. Тот, наслушавшись и навидавшись довольно, чтобы встревожиться, советовал ему самому приехать в Лондон и, употребив свое влияние на дочь, положить конец чрезмерной близости, из-за которой она уже удостаивается нелестных замечаний, а мистер Рашут явно обеспокоен. Сэр Томас уже готовился последовать совету друга, никому в Мэнсфилде не сообщая содержание его письма. Но тут, в новом письме с Нарочным, друг извещал, что молодые супруги на грани разрыва. Миссис Рашут покинула дом мужа, мистер Рашут в сильнейшем гневе и отчаянии обратился к нему, мистеру Хардингу, за советом. По мнению мистера Хардинга, речь идет по меньшей мере о совершенной сгоряча скромности. Служанка миссис Рашуут-старший грозит разоблачениями. Он делает все, что в его силах, чтобы унять страсти, в надежде на возвращение миссис Рашуут под супружеский кров. Но ему так непримиримо противостоит своим влиянием мать мистера Рашуута, что следует опасаться наихудших последствий. Невозможно было утаить это ужасающее сообщение от остальных членов семьи. Сэр Томас уехал, Эдмунд его сопровождал. Оставшиеся погрузились в отчаяние, которое еще усиливалось с каждым следующим письмом из Лондона. К этому времени все уже стало достоянием злых языков. У горничной миссис Рашуд старшей было что предать огласке, и, поддерживаемую хозяйкой, ее не удавалось заставить замолчать. Жена и мать мистера Рашута даже за то короткое время, что они провели под одной крышей, успели рассориться. Старшая ожесточилась против невестки, вероятно, столько же из-за оказанного ей неуважения, сколько от обиды за сына. Так или иначе, она оставалась непримирима. Но даже не будь она так несговорчива или не имея такого влияния на сына, который всегда слушался того, кто говорил с ним последний, того, кто мог подчинить его или заставить замолчать, все равно надеяться было бы не на что, ибо миссис Рашевот-младшая не появлялась, и были все основания полагать, что она скрывается где-то вместе с мистером Крофордом, каковой покинул дом дяди, якобы отправившись путешествовать в тот самый день, когда исчезла она. Сэр Томас, однако, еще несколько времени прожил в Лондоне, надеясь разыскать дочь и удержать от худшего падения, хотя она и так уже непоправимо себя опозорила. Каково ему-то сейчас приходится? Самая эта мысль была для Фани мучительна. И лишь один из всех его детей не доставлял ему теперь страданий. Болезнь Тома, потрясенного поведением сестры, сильно обострилась, и его состояние опять стало настолько хуже, что даже леди Бертрам была испугана переменную в нем и обо всех своих страхах исправно писала мужу. А побег Джулии... Еще один удар, который обрушился на него по приезде в Лондон, хотя он и не ощутил его в тот час со всей остротою, конечно же, причинил ему немалую боль. Фанни понимала это, видела по письмам дяди, как ему это горько. Союз с яйцем был бы нежелателен при любых обстоятельствах, но от того, что он был заключен в такой тайне, и такое неподходящее для этого было выбрано время, чувства Джулии предстали в самом невыгодном свете, и тем безрассудней выглядел ее выбор. Сэр Томас назвал это дурным поступком, совершенным наихудшим образом в наихудшее время. И хотя Джулию можно было простить скорее, чем Марию, так же, как безрассудство простительнее, чем порок. Он не мог не заключить, что сделанный ею шаг дает основание ждать от нее в дальнейшем, как от ее сестры, самого худшего. Таково было его мнение о пути, на который она ступила. Фанни глубоко ему сочувствовала. Ни в ком, кроме Эдмунда, не находил он теперь утешения. Каждый из остальных его детей разрывал ему сердце. Она верила, что ее он судит иначе, чем тетушка Норрис, и его недовольство ею теперь пройдет. Она-то будет оправдана в его глазах». Мистер Крофорд вполне извинил бы ей отказ. Вот что для нее самой было всего существенней. Но Сара Томаса это не слишком утешало. Ее жестоко мучило дядюшкино недовольство — Но что ему ее оправдание, благодарность ее и привязанность? Единственной его опорою остается Эдмунд. Фаня, однако, ошибалась, думая, что за Эдмунда у отца сейчас сердце не болит. Боль была куда менее мучительного свойства, чем из-за остальных. Но, по мнению сэра Томаса, оскорбление, нанесенное сестрой и другом, сделало сына несчастным ибо не могло не оторвать от женщины, которой он добивался, который без сомнения питал привязанность и имел серьезные основания рассчитывать на успех, и которая, если б не ее презренный брат, была бы для него весьма подходящей партией. Сэр Томас сознавал, как когда они были в Лондоне, Эдмунд, должно быть, страдал и сам, а не только за других. Он видел или догадывался, что тот чувствовал и не без оснований полагая, что одна встреча с мисс Крофорд состоялась, отчего сыну стало только еще тяжелее, стремился по этой и по другим причинам отправить его из Лондона, поручая ему доставить Фанни к тетушке, сэр Томас заботился о его благе и душевном спокойствии не меньше, чем о них обеих. Для Фанни чувства дядюшки не были тайной, как не был тайной для него нрав мисс Крофорд. Зная он, что за разговор состоялся у ней с Эдмундом, он не пожелал бы, чтобы она стала женой сына, будь у ней хоть сорок тысяч, а не двадцать. Фанни не сомневалась, что отныне Эдмунд навсегда разъединен с мисс Крофорд. И однако, пока она не узнала, что именно таковы его чувства, своей убежденности ей было недостаточно. Так она думала, но хотела быть в этом уверена. Если бы теперь он заговорил с нею, не таясь, что прежде подчас бывало ей нелегко, это утешило бы ее, как ничто другое. Но казалось, этому не бывать. Фани редко его видела и никогда с глазу на глаз. Он верно избегал оставаться с нею наедине. Что бы это значило? Видно, он решил покориться собственной горькой доле в несчастье, постигшем семью. Но было это ему слишком больно, и потому довериться кому-либо ему сейчас не под силу. Вот как должно быть сейчас у него на душе. Он покорился, но с такими муками, что не в состоянии разговаривать. Пройдет много, много времени, прежде чем он сумеет вновь произнести имя мисс Крофорд, или у Фани появится надежда, что между нею и Эдмундом вновь возникнет былая близость и доверие. Времени и вправду прошло много. Они приехали в Мэнсфилд в четверг, и только воскресным вечером Эдмунд заговорил с нею о случившемся. Они сидели вдвоем в тот воскресный вечер. Сырой воскресный вечер — самое подходящее время, чтобы открыть сердце друг другу, если друг рядом, и все рассказать. В комнате только еще мать, но она, растрогавшись от увещеваний, наплакалась и уснула. Не заговорить невозможно. Итак, по своему обыкновению, не вдруг, даже не уследишь, с чего он начал, по обыкновению с оговоркой, что если она согласна послушать его несколько минут, он будет очень краток, и, конечно, более никогда не злоупотребит ее терпением, пусть не опасается повторения, он более никогда не заикнется об этом. Эдмунд позволил себе роскошь поведать той, в чьем нежном сочувствии был совершенно уверен обо всем, что произошло, и каковы его чувства. Можно представить, как Фанни слушала, с каким интересом и вниманием, с какой болью и восторгом, как следила за его взволнованным голосом, как старательно переводила взгляд с одного предмета на другой, только бы не смотреть на Эдмонда. Начало ее встревожило. Он виделся с мисс Крофорд. Он был приглашен повидаться с нею. Он получил записку от леди Сторнуэй, в которой она просила его прийти. И поняв это как последнюю встречу, последнее дружеское свидание, и наделив сестру Крофорда всеми чувствами, которые должна бы она испытывать за брата, и стыдом, и горем, он пошел к ней в таком состоянии духа, такой размягченный, такой преданный что в какую-то минуту Фанни со страхом подумала «Нет, не может эта встреча быть последней». Но Эдмунд продолжал рассказ, и страхи ее рассеялись. Мисс Крофорд встретила его серьезное, подлинно серьезное, даже взволнованное, но не успел он вымолвить хотя бы несколько связанных слов, как она заговорила о случившемся в такой манере, которая он должен признаться, ошеломила его. «Мне сказали, что вы в Лондоне», — сказала она, «и я решила с вами повидаться. Давайте обсудим эту печальную историю. Что может сравниться с безрассудством наших двух родственников?» Я не мог отвечать, но, думаю, все было ясно по моему лицу. Она почувствовала себя виноватой, как она порою чутка. Она опечалилась и уже печально прибавила. «Я совсем не собираюсь защищать Генри и обвинять вашу сестру». Так она начала. Но что она говорила дальше, Фани? «Это невозможно. Едва ли возможно повторить тебе. Всех ее слов я не припомню, а если бы и помнил, постарался бы забыть. Смысл их сводился к тому, что она возмущалась безрассудством их обоих. Она осуждала безрассудство брата, Зачем, поддавшись женщине, которую никогда не любил, сделал шаг, навсегда лишивший его той, которую обожает? Но еще более того, осуждала безрассудство бедняжки Марии, которая пожертвовала таким прекрасным положением, обрекла себя на такие сложности, думая, будто любимый человеком, который давно уже ясно показал, сколько ней равнодушен. Подумай только, что я при этом испытывал. Слушать женщину, у которой не нашлось более сурового слова, как безрассудство. Самой заговорить об этом так свободно, так хладнокровно, без принуждения, без ужаса, без свойственного женской скромности, отвращения. Вот оно, влияние света. Ведь разве найдется еще женщина, которую природа одарила так щедро? Ее развратили. Развратили. После недолгого раздумья Эдмунд продолжал с каким-то спокойствием отчаяния. «Я расскажу тебе все и больше никогда к этому не вернусь». Она видела в этом только безрассудство, и безрассудство, заклеменное только оглаской. Какое отсутствие обыкновенной осмотрительности, осторожности. Он поехал в Ричмонд на все время, пока она гостила в Туикинами. Она отдала себя во власть служанки. Короче говоря, беда в том, что они не сумели сохранить тайну. Фани, Фани. Не грех она осуждала, но не умение сохранить его в тайне неосторожность. Вот что довело их до крайности и вынудило ее брата расстаться с дорогой его сердцу Надеждою ради того, чтобы бежать с миссис Рашут. Эдмунд умолк. «И что? Что же ты на это сказал?» спросила Фанни, думая, что он ждет от нее хоть слова. Ничего, Ничего вразумительного». Я был словно оглушенный. Она продолжала, заговорила о тебе. Да, заговорила о тебе. Сожалела сколько могла, что потеряна такая... О тебе она говорила вполне разумно. Но она ведь всегда отдавала тебе должное. «Он упустил такую девушку, какую никогда больше не встретит», — сказала она. При Фане он бы остепенился, она составила бы его счастье. Фани, дорогая, надеюсь, этим обращением к прошедшему, к тому, что могло бы быть, но уже никогда не будет, я не столько причиняю тебе боль, сколько доставляю удовольствие. Ты ведь не хочешь, чтоб я молчал? А если хочешь, только взгляни. Скажи одно только слово, этого будет довольно. Ни взгляда, ни слова не последовало. Слава Богу! — сказал Эдмунд. — Все мы склонны были девица, Но, похоже, провидение оказалось милостиво, и сердце, не умеющее лукавить, не будет страдать. Она отзывалась о тебе с самой лестной похвалою и искренней нежностью. Но даже и здесь примешалось дурное. Среди таких добрых речей она вдруг перебила себя на полусловие и воскликнула. «Зачем?» — она его отвергла. «Это она во всем виновата». «Простушка, я никогда ее не прощу. Отнесись она к нему как должна, и сейчас не за горами бы уже была их свадьба, и Генри был бы слишком счастлив и слишком занят, и ни на кого другого не поглядел бы. Он бы и пальцем не шевельнул, чтобы восстановить отношения с миссис Рашут, разве что немного пофлиртовал бы, да и раз в год они встретились бы в Созертоне и Эверингами. Ты могла бы такое представить?» но чары разрушены. Я прозрел. «Как это жестоко», — сказала Фани. «Да, жестоко. В такую минуту позволить себе шутить и разговаривать весело. И с кем? С тобою? Она просто жестока. По-твоему, это жестокость?» «Не согласен». «Нет, по натуре она не жестокая». Не думаю, что она хотела ранить мои чувства. Зло коренится глубже. Она не знает таких чувств, даже не подозревает об их существовании. Зло в испорченности души, для которой естественно отнестись к случившемуся так, как отнеслась она. Она всего лишь разговаривала так же, как другие, кого ей постоянно приходилось слышать, и воображала, будто так... Рассуждают все тут повинен не нрав. По своей охоте она бы никому не причинила напрасной боли, и, возможно, я обманываю себя, но думаю, что меня, мои чувства, она бы пощадила. Тут повинно убеждение, Фанни, притупленная деликатность и испорченный развращенный ум. Возможно, для меня так лучше ведь мне слишком мало о чем остается жалеть но нет неправда теряя ее я рад бы страдать во много раз сильнее чем думать о ней так как вынужден думать сейчас я сказал ей это неужто да сказал ей на прощание ты долго у нее пробовал двадцать пять минут А она продолжала говорить, что теперь остается только одно — постараться, чтобы они поженились. Да с такой твердостью в голосе, не чита мне. Сам Эдмунд, рассказывая, не раз замолкал, голос изменял ему. Мы должны уговорить Генри жениться на ней, говорила она. В нем сильное чувство чести, и при том он уверен, что Фанни потеряна для него навсегда и потому у меня еще есть надежда на этот брак. Даже он едва ли может надеяться теперь завоевать девушку Фаниного склада, и оттого, надеюсь, мы сумеем настоять на своем. Я употреблю для этого все мое влияние, а оно немалое. И когда они поженятся, и миссис Рашуд станет должным образом поддерживать ее семья, люди вполне уважаемые, ей, возможно, удастся хотя бы отчасти восстановить свое положение в свете. В иных кругах ее, разумеется, уже никогда не будут принимать. Но если она станет задавать пышные обеды и устраивать большие приемы, всегда найдутся люди, кто будет рад водить с нею знакомства. Нынче на такие дела, без сомнения, смотрят беспристрастнее и свободнее, чем прежде. Мой совет. Пусть ваш отец не поднимает шуму. Пусть не вмешивается. От этого будет один вред. Уговорите его. Пусть предоставит всему идти своим чередом. Если он будет настаивать, чтобы она покинула Генри, и она послушается, едва ли Генри на ней женится. На это куда больше надежды, если она останется под его защитой. «Я знаю, как вернее повлиять на Генри. Пусть сэр Томас доверится его чувству чести и сострадания, и все кончится хорошо. Но если он заберет дочь, это выбьет у нас из рук главный козырь». Пересказывая все это, Эдмунд пришел в такое волнение, что Фанни, которая следила за ним с молчаливым, но самым нежным участием, была уже не рада, что он решил с нею поделиться. Не сразу сумел он снова заговорить. — Ну вот, Фанни, скоро я закончу, — сказал он. — Я передал тебе самую суть ее речей. Как только я смог заговорить, я отвечал, что, придя в этот дом с тяжелым сердцем, никак не думал столкнуться здесь с чем-то, о чем буду страдать еще сильнее. Но едва ли не каждое ее слово наносило мне новую, более глубокую рану. Я сказал, что хотя за время нашего знакомства я нередко ощущал разницу во мнениях, и при том случаях немаловажных, но и помыслить не мог, будто разница столь огромна, как выяснилось сейчас. Что то, как она отнеслась к преступному шагу, совершенному ее братом и моей сестрой, кто из них более повинен в обольщении, я предпочел не говорить, то, как она рассматривала самый этот преступный шаг, осуждая его за что угодно, только не за то, что следовало, рассматривала его дурные последствия лишь с одной точки зрения — как бы встретить их, не страшась и осилить, бросив вызов приличием и глубже погрязнув в бесстыдстве. И самое последнее, самое важное, то, что она советовала нам быть уступчивыми, пойти на сделку с совестью, потворствовать дальнейшему греху в расчете на брак, которому, думая о ее брате, как я думаю о нем теперь, надо не содействовать, а помешать. Все это вместе самым горьким образом убедило меня, что прежде я совсем ее не понимал. И ее душа, какой она мне представлялась, лишь плод моего воображения. Она вовсе не та, мисс Крофорд, которой я так был расположен, и многие месяцы не мог на нее налюбоваться. И что для меня, так, наверное, лучше. Мне придется меньше жалеть, что я жертвую дружбой своими чувствами, надеждами, которые все равно неизбежно у меня бы отняли. И однако должен признаться, если бы если бы я и впредь мог видеть ее такую, какой она казалась мне прежде, я без колебаний согласился бы, чтоб куда нестерпимее стала боль разлуки, лишь бы осталось у меня право сохранить нежность и уважение к ней. Так я и сказал Какова была суть. Но, сама понимаешь, не так спокойно и последовательно, как передал тебе. Она удивилась. Очень удивилась. Даже более того. Я видел, она переменилась в лице. Вся залилась краской. Мне кажется, я видел, какие смешанные чувства она испытывала. Сильная, хоть и недолгая внутренняя борьба, отчасти желания согласиться с правдою, отчасти стыд. Но привычка. Привычка одержала вверх. Дая она себе волю, она просмеялась, и почти со смехом она ответила: Ну, и поучение, скажу я вам, это что же, часть вашей последней проповеди? Таким манером вы быстренько обратите на путь истинный всех в Мэнсфилде и Торнтон-Лейсе. И в следующий раз, когда я услышу ваше имя, это, верно, будет имя знаменитого проповедника из какого-нибудь известного методистского общества либо миссионера в чужих краях». Она старалась говорить беззаботно, но вовсе не была так беззаботна, какую хотела казаться. В ответ я только и сказал, что от души желаю ей добра и горячо надеюсь, что она скоро научится судить более справедливо и что драгоценнейшим знанием, какое нам дано, знанием самой себя и своего долга, она будет обязана не слишком жестокому уроку судьбы и тотчас же вышел из комнаты. Я сделал несколько шагов, Фанни, и тут услышал, что дверь у меня за спиной отворилась. «Мистер Бертрам», — сказала она, и я обратился. «Мистер Бертрам», — сказала она с улыбкой. Но улыбка эта плохо вязалась с только что закончившимся разговором. Была она беззаботная, игривая. Она будто звала, чтобы смирить меня. По крайности, так мне показалось. Я устоял. Таково было побуждение в ту минуту, и пошел прочь. С тех пор, иногда, в иной миг я жалел, что не воротился. Но, конечно же, поступил я правильно. И на том окончилось наше знакомство. И какое же это было знакомство! Как я обманулся! Равно обманулся и в брате, и в сестре. Благодарю тебя, Фанни, За долготерпение мне очень-очень полегчало, и теперь хватит об этом. И Фанни, привыкшая беззаветно верить каждому его слову, несколько минут думала, что с разговором этим и вправду покончено. Однако опять началось все то же или что-то очень сходное, и по-настоящему конец наступил лишь тогда, когда леди Бертрам совсем очнулась от сна. А до этой минуты они все говорили об одной только мисс Кроуфорд, о том, как она его обворожила и какой прелестной создала ее природа, и каким она была бы чудом, если бы пораньше попала в хорошие руки. Фанни, которая теперь была вправе говорить откровенно, чувствовала, что непременно должна прибавить ему знания об истинной натуре мисс Кроуфорд, хотя бы намекнуть — что пожелала она полностью с ним примириться, по-видимому, не без мысли о том, как серьезно болен его брат. Услышать это было не очень-то приятно. Поначалу все существо Эдмунда возмутилось. Ему было бы куда милее, если привязанность мисс Крофорд оказалась бескорыстней, но его тщеславие недолго противилась рассудку. Пришлось признать, что болезнь Тома и вправду повлияла на нее. Утешала только мысль, что, хоть и воспитанная в совсем иных понятиях, она была, однако же, расположена к нему более, чем можно было ожидать, и ради него порою поступала ближе к тому, как бы следовало. Фанни думала в точности так же. Они совершенно сошлись и во мнении о том, что разочарование Эдмунда никогда не заботится, оставит в его душе неизгладимый след. Время, без сомнения, несколько умерит его страдания, но вполне ему никогда их не побороть. А что до того, чтобы когда-нибудь ему встретить женщину, которая бы... Нет. Об этом без возмущения и помыслить невозможно. Ему остается лишь одно единственное утешение — дружба Фанни.